Но я сказал это только так, к примеру, в тыл мы тебя, конечно, отправлять не будем, поскольку ты уже прошел приказом, а также потому, что сильно к тебе привыкли. Стало быть одно, придется тебе научиться заворачивать портянки, как полагается каждому культурному воину, и это будет твоя первая солдатская наука. Гляди. С этими словами Беденко разослал на полу свою портянку и твердо поставил на нее и ногу. Он поставил ее немного наискосок, ближе к краю, и этот треугольный краешек подсунул под пальцы. Затем он сильно натянул длинную сторону портянки, так что на ней не стало ни одной морщинки. Он немного полюбовался тугим полотнищем, и вдруг с молниеносной быстротой, легким, точным, воздушным движением запахнул ногу, круто обернул полотнищем пятку, перехватил свободной рукой, сделал острый угол, и остаток портянки в два витка обмотал вокруг лодыжки. Теперь его нога туго без единой морщинки была спелената, как ребенок. «Куколка!» — сказал Беденко и надел сапог. Он надел сапог и не без щегольства притопнул каблуком. «Красота!» — сказал Горбунов. «Можешь сделать так?» Ваню во все глаза с восхищением смотрел на действия Беденко. Он не пропустил ни одного движения. Ему казалось, что он в точности может повторить все это. Однако, живя с солдатами, он научился солдатской осторожности. Ему не хотелось осрамиться. — А ну-ка, дядя Беденко, покажите мне еще один раз. — Изволь, брат. И Беденко обернул порчанкой вторую ногу, надел на нее сапог и притопнул с еще большей быстротой и точностью. — Заметил? «Заметил», — сказал Ваня, став необыкновенно серьезным. Он разослал на лавке свою портянку, совершенно так же, как это сделал Беденко. Он долго примеривался, прежде чем поставить на нее ногу. Вид у него был смущенный, даже робкий, но Ваня притворился. В его опущенных глазах нет-нет, да и продергивалась сквозь ресницы синяя озорная искорка. Для того, чтобы не обнаружить улыбку, Ваня покусывал губы, сизые после купания». И вдруг в один миг он обернул ногу порчанкой по всем правилам, туго, почти без единой морщинки. «Куколка!» — крикнул он, натянул сапог и лихо притопнул каблучком. «Силен!» — сказал Горбунов, обменявшись с Беденко многозначительным взглядом. С каждым днем мальчик нравился им все больше и больше. Они не ошиблись в нем. Это действительно был толковый, смышленый парнишка, который все схватывал на лету. Теперь уже не могло быть сомнения, что из него выйдет отличный солдат. Когда же Ваня надел сапоги и подпоясался новеньким скрипучим ремнем, оба разведчика даже захохотали от удовольствия. Такой стройный, такой ладный стоял перед ними мальчик, вытянув руки по швам и сияя озорными глазами. Даже веснушки, появившиеся на отмытом носу, сияли. «Хорошо», — сказал Беденко, — «молодец пастушок». «Вот теперь ты настоящий вояка!» Но Горбунов, внимательно осмотрев мальчика, остался недоволен. «А ну-ка, подойди!» «Два шага вперед!» — скомандовал он. И когда Ваня приблизился, Горбунов сунул ему за пояс кулак. «Никуда, брат, не годится! У тебя пояс болтается, как на корове седло!» «Целый кулак вошел!» «А положено, чтобы два пальца входили!» «Отставить!» Ваня быстро рванул ремень, туго его затянул, но застегнуть не мог, так как не было больше дырочек. Тогда Беденко достал из необъятного кармана своих шаровар ножек и проколол в Ванином поясе еще одну дырочку. Теперь пояс затягивал Ваню как положено. Не дожидаясь нового замечания, мальчик крепко обтянул гимнастерку и все складки согнал назад. «Верно», — сказал Горбунов, — «теперь молодец». Появление обмундированного Вани в блиндаже разведчиков вызвало общий восторг. Но не успели еще разведчики как следует налюбоваться своим сыном, как в землянку вошел сержант Егоров. Он окинул мальчика быстрым, внимательным взглядом и, видимо, остался доволен, так как не сделал никакого замечания. «Пастушок», — сказал он, — «живо собирайся, командиру батареи». «На войне все совершается быстро. Судьба солдата меняется неожиданно. Глазом не успеешь мигнуть».